Номер 46. Пожар на языке. Красный перец. Сколько стручков красного перца вы можете съесть? Скорее всего, лишь маленький кусочек. Это жгучее лакомство, когда-то привезённое из Америки в Европу Колумбом, рекомендуется употреблять в микроскопических дозах, иначе можно нанести серьёзный вред своему желудку и слизистой рта. Некоторые виды красного перца настолько острые, что брать их в руки можно только в перчатках. Иначе на коже останется ожог. Что же делает эти маленькие стручки такими острыми? Алкалоид капсаицин, содержащийся в семенах, кожице и прожилках плода. Биологи считают, что растение начало вырабатывать это вещество для защиты. Во-первых, от вредителей. Во-вторых, от млекопитающих. Красному перцу выгоднее, чтобы его ели птицы. Они не чувствуют жгучести капсаицина и переносят семена, помогая растению распространяться.